Глава 5 Николай оставил в стороне затею добыть шмотки халявным способом и направился к шкафу. В ворохе одежды кое-как отыскал древний спортивный костюм. Порадовался, что редко наводит порядок, и только потому его не выкинул. Подошел к шарсир и великодушно произнес: «Держи, от сердца отрываю. Дуй в душ и переоденься. Даже в моих трениках ты будешь выглядеть не так вопиюще, как в своем, как это называется?» Трина проследила за направлением его взгляда и снова подняла голову. «Мой наряд называется наряд, Киан. Униформа. А, точно, униформа. А не какой-нибудь там сюртук с колготами или пширный в вальсе, что в переводе с вашего языка должно означать «упади замертво всяк, кто узрел». Униформа же? Именно так, Киан. Она способна защитить от арбалетного болта и магического огня, выполненная из кожи редких рептилий Туинары, что обитают... Коля перебил. Ну, теперь все в порядке. Короче, снимай ту инарскую униформу и айда в ванную. Сделаем из тебя подобие человека, а не рептилии. Стоп, стоп, не здесь раздевайся. Совсем стыда нет? Она только успела отстегнуть от пояса кожух с ножом и глянула на него. Перед вами? Нет, конечно. Николая запоздала, догнала мысль, которая до сих пор крутилась где-то на подкорке сознания. Постойка! А если я прикажу раздеться. лечь на вон ту кровать и ублажать меня до послезавтрашнего утра. Я исполню приказ своего хозяина». «Прикольно. То есть у меня появилась карманная наложница?» Николай вынырнул из странной фантазии и подскочил на месте. «Погоди. То есть ты и с моим отцом? Фу, не прикольно. Ее глаза слегка сузились. «О чем ты говоришь, Киан? Разумеется, я ни разу не была женщиной лорда Тария, иначе не стояла бы здесь». «Поясни», — совсем растерялся Коля, — «шарсир выполнит любое желание своего лорда, даже позволит стать ее мужчиной, после удалиться и перережет себе горло, ведь это показатель, если черный лорд думает, что шарсир годна быть лишь утехой, наподобие тысячи его женщин, то это плохая шарсир, не лучшая из лучших, а лишь тело с промежностью, ничем не отличающееся от остальных для своего лорда». «Во как!» обескураженно отозвался Николай. «С ума сойти от этих ваших распорядков! Спасибо, что сейчас сказала, а не когда я тебя на утро с перерезанным горлом обнаружил. Но разве не ты говорила, что шарсир участвует во всех лордовских страстях?» «Участвует, если он захочет, но не становится его женщинами, если хозяин доволен своей шарсир и не хочет от нее избавиться». «Во как!» — повторил Коля, хотя понимал теперь еще меньше. «Прошу прощения за бестактность, а ты случайно не девственница? Кажется, ты хочешь меня обидеть, Киан». Э, «Не понял ответа. Это да или нет?» «Ни один мужчина, кроме моего лорда, не имеет права даже думать обо мне. Лорд может. Он может все, «Но только один разочек». «Именно так». Коля засмеялся. «Наконец-то я понял устройство вашего мира, Трина. Там развлекается только один человек. А все остальные или не развлекаются...» Или его обслуживают, или глотки себе режут, если случайно развлеклись. Все верно? Не все, моего мира, а не вашего. В остальном почти верно. Красотенюшка! сделал Николай единственный разумный вывод. Все, все, идем, я покажу, как пользоваться душем. Спровадив на водные процедуры гостью, которая оказалась весьма сообразительной и быстро ориентировалась в любых новых механизмах, Коля крепко задумался. А ведь он уже почти перестроился. Говорит с ней так, словно уже включился в ее правду. Мол, вот эту фиговину поверни, если нужно будет погорячее, Объясняет только тогда, когда признают уже на уровне осознания, что объяснить нужно. Это что же получается? Он теперь тоже спятивший безумец, раз начал всерьез считать ее пришелицей из другого измерения. Медленно подошел к дивану, где Трина оставила пояс, взял кожух и медленно вытащил за рукоять нож. Совсем небольшой, Лезвие сантиметров двадцать. Оно издавало слабое свечение. Уже ощущая холодный пот на спине, Коля осторожно дотронулся пальцем до лезвия и ничего не ощутил. Ни жара, ни холода. Но свечение осталось. Провел лезвием по воздуху, после чего голубое пламя вспыхнуло ярче, оставляя след по траектории. Парень в ужасе бросил оружие на диван, не в силах заставить себя впихнуть его обратно в ножны и сделать, как было. Отступил на пару шагов, но взгляда от ножа оторвать не мог. Он светится, а когда двигается в пространстве, разгорается еще сильнее. Это фокус какой-то? Или все-таки магия? Никакие из бредовых объяснений так быстро не погружают в веру, как единственное наглядное доказательство. Так он и стоял, пока за спиной не раздался голос Трины. Она даже двери открывать и закрывать умеет бесшумно. «Я переоделась, как ты велел, Киан, но должна сразу признать, что эта одежда менее удобна». «В случае опасности я могу действовать не на пределе возможностей». Он медленно повернулся. Девушка с мокрыми волосами и в старом спортивном костюме на несколько размеров больше выглядела самой обычной девчонкой. Очень симпатичной, лет двадцати на вид. Немного суровой, как если бы у нее просто было плохое настроение. И это вот все, все остальное, не вязалось. «Я трогал твой нож», — зачем-то признался он, хотя преступление и не требовало улик. Она же вообще никак не отреагировала, просто ожидая продолжения. «Это какой-то странный нож. Одно из многочисленных оружий шарсир», ответила она равнодушно. «Хуаси сказал, что в этот мир лучше не брать длинных мечей и копий, потому я выбрала нож». «И правда, все же понятно». Николай ощутил раздражение. «Но он светится». «Да, магия в этом мире сильно заглушена, но не полностью. Тьма и здесь проявляется». хотя вряд ли так разит врага, как дома. «Тьма? Я его трогал!» — испугался он. Трина, обескуражив его окончательно, вдруг улыбнулась. Не то чтобы широко и приветливо, просто уголки ее губ чуть растянулись. А это на фоне предыдущих эмоций выглядело огромным прогрессом и ответило, как будто добрая мамаша глупому карапузу. «Тебе не может повредить тьма, Киан. Ты и есть тьма». И все. парень окончательно устал. Ну, сколько можно хохотать над происходящим. Да, невозможно легко относиться ко всему этому безумному дню. Он еще долго продержался. «Да какая я тьма!» Взывал теперь к ней, как к единственному способному понять. «Какое из меня зло, Трина! Я же хороший человек!» Она отвела взгляд и задумалась. Затем ответила медленно, будто подбирала слова. «Ты действительно хороший человек по меркам своего мира». но по меркам этого мира разве ты не зло? Я смотрела, слушала и анализировала. Женщины на тебя обижены, друзья тебе не доверяют. Даже то недостойное существо, на которое ты работал, предпочло от тебя избавиться. Поправь, если я ошибаюсь, но не считают ли тебя все вокруг скользким мерзавцем? «Что?» — возмутился Николай. «Меня даже зло считает недостаточно хорошим!» «Ну, приехали!» «Нет, до черного лорда тебе еще придется расти, но это общество ты давно оставил позади. К нашему взаимному прискорбию ты оказался промежуточным звеном между добром и злом. Но, называя себя исключительно хорошим, лукавишь». Так Николая со школы не отчитывали, когда он влез в учительскую и вытащил оттуда ответы к контрольной по физике. а хитрые учителя как оказалось специально допустили в листе ошибку чтобы выяснить кто же это два года подряд в учительской замок ломает и совсем как тогда ему стало бесконечно одиноко и совсем не стыдно ну и ладно обиженно присек он все дальнейшие дебаты только я расти до зла не хочу даже если и не идеален да в этом же мире вы найдете миллиард человек похуже меня он расходился припоминая стенания мамы И давай уж признаем, при моей наследственности я вообще мог отморозкому родиться, но за всю жизнь никого не убил, не изнасиловал и не ограбил. Обманывал только. Ну так некоторые просто просятся быть обманутыми, и котят я не жрал, в отличие от некоторых. А это возвышает меня над всем злом до уровня ангела. Упрямиться же зачем-то парировала. Или ты просто оказался достаточно умен, чтобы жить по правилам этого мира. Возможно, Киан, в других обстоятельствах ты раскрыл бы свои способности, а здесь даешь выход только тем, которые тебе помогают и не мешают. Да отстань ты уже! Забирай это свое шматье из кожи единорога и вали к вратам. Сообщи бедным Хаасе, что я безнадежен и все. Черный лорд, капут. Обещаю, не буду о тебе вспоминать в эротических фантазиях. Это невозможно. Даже если бы я забыла о своей миссии, Киан, я не смогу открыть врата. У меня нет магии такой силы». Николай развел руками и признался честно в том, что теперь его беспокоило. «А я боюсь теперь идти к этим твоим вратам. Боюсь, поняла? Потому что начал верить. А вдруг вся эта ахинея правда? Вдруг я и есть исчадие ада с черной кровью? И кто гарантирует, что тогда врата не всосут меня силой, раз мое место в том мире? В общем, никуда я не пойду. Тогда я останусь здесь. А меня ты спросила?» С деньгами напряг. Я еще и на хлебницу на содержание должен взять. Я все равно останусь здесь, Киан. До тех пор, пока ты не созреешь. Даже если мы опоздаем, выполнение моей задачи не может тянуться бесконечно. Через пару месяцев в Хаасе будут вынуждены рассматривать другие варианты. Но у меня все равно других целей в жизни нет, и уйти без тебя я не могу. Потому останусь здесь. Буду служить тебе как единственному законному наследнику Черного Престола. Пусть даже ты никогда его не получишь. Хлеб насущный я смогу добывать для нас обоих. Мне нужно немного времени для адаптации. Да это немыслимо. Я не хочу обзаводиться сожительницей. Да я тебя вообще не знаю, чтобы к себе пускать. А потом что будет? Через пару лет привыкнем, через пять поженимся, через десять я буду счастливым отцом тройняшек. а, -а, -а. да я лучше в ад отправлюсь. Так я тебя туда и зову, тихо прокомментировала Трина. Насколько я поняла, этот термин для описания «Черной империи» здесь применим. а, -а, -а, -а настойчивее проорал Коля ей в лицо, не зная, что еще можно сказать в такой жуткой ситуации. Она даже не вздрогнула. Статуя, а не человек. На такую орать себе дороже. Только нервы истреплешь и моргнуть не вынудишь. Ее непоколебимость сбавила злость по причине непродуктивности. Потому Коля скрипнул зубами и направился на кухню. «Идем пить чай». «Заваривать чай умеешь? Сейчас будешь уметь». И его смирение было показным, ни с чем подобным он соглашаться не собирался. Просто понял, что орать и биться головой о стену бессмысленно. Как и в любой сложной ситуации, для начала надо успокоиться, а уже потом начинать думать. Хуже безвыходности может быть только безвыходность, приправленная паникой».